Он тут же остановился, обернулся и хотел пойти к ней, но на руках у него был Дэви. «Папа, быстрее!» — кричала Пенни, держа створки дверей лифта. «Папа, идем, идем!» — звал Дэви, прижимаясь к отцу еще сильнее. Наконец Ребекка выскочила из квартиры, целая невредимая, и еще раз выстрелила в сторону прихожей. Затем резко закрыла за собой дверь. Когда Джек с сыном на руках добежал до лифта, Ребекка смогла догнать их. Задыхаясь, Джек опустил мальчика на пол Вместе с седым швейцаром и в кабине было семеро Кейт нажал кнопку вестибюль Двери не закрывались «Сейчас они нас догонят, сейчас догонят!» Закричал Дэви, высказывая вслух то, чего боялся каждый из них Кейт снова нажал на кнопку вестибюль И не отпускал палец Двери в конце концов закрылись Но от этого им не стало спокойнее. Сейчас, когда они оказались замурованными в кабине лифта, Джек подумал, что разумнее было бы воспользоваться лестницей. А если эти дьяволы остановят лифт между этажами? Что если они смогут проникнуть в шахту и напасть на кабину? Если эта чудовищная орда найдет способ проникнуть внутрь лифта? Господи, если лифт пошел вниз... Джек поднял взгляд на потолок кабины. Аварийный люк. Он был выходом, но мог быть и входом. А внутренняя поверхность люка была абсолютно гладкая, никаких крючков или ручек. Люк, видимо, можно было либо вытолкнуть наружу изнутри, либо же его открывали снаружи спасатели. Если так, то, с другой стороны, люка должна быть специальная рукоятка, что облегчит работу исчадием ада, если они нападут на кабину. Тогда плохо без ручки люк им закрытым не удержать. Господи, сделай так, чтобы они не догнали нас. А лифт бесконечно медленно двигался вниз. Десятый этаж. Девятый. Пеня взяла ботинок из рук Фэй и стала надевать его брату. Восьмой этаж. Над треснутым и слегка дрожащим, но привычным повелительным тоном Фэй вопросила. «Что это было, Джек? Что за твари были в вентиляционной системе?» «Колдовство», — односложно сказал Джек, не отрывая взгляда от цифрового табло над дверками лифта. «Седьмой этаж». «Это что, шутка такая, да?» — спросил швейцар. А Джек пояснил, обращаясь к Фэй. «Это злые духи черной магии, но не проси меня, пожалуйста, объяснять, как они попали сюда». Несмотря на потрясение, после всего увиденного и услышанного в собственной квартире, Фэй говорила в привычном стиле. «Ты что, с ума сошел? Я бы желал, чтобы дело было в этом, шестой этаж. Никаких демонов, никакой черной магии не существует, как не существует и никаких», — начала была Фэй. «Заткнись», — сказала Кейт, — «ты не видела их?» Ты вышла из спальни, прежде чем они стали вылезать из вентиляционного хода. «Пятый этаж». Пенни вступила в разговор. «И ты убежала из квартиры раньше, чем они появились в гостиной. Ты просто не видела их, поэтому и говоришь так». «Четвертый этаж». Швейцар спросил Фэй. «Миссис Джемисон, как хорошо вы знаете этих людей, они не что...» Не обращая на него внимания, ребека сказала Фаи Кейту: «Джек и я работаем над странным делом. Убийца-маньяк заявляет, что уничтожает свои жертвы с помощью черной магии. Третий этаж. А может нам и удастся прорваться?» — подумал Джек. «Может мы не застрянем между этажами? А может быть даже выберемся отсюда живыми? А может быть и нет?» Фэй повернулась к ребеке. «Вы-то, конечно, не верите в черную магию?» «Раньше не верила. Теперь — да». А вдруг Джека словно ударило. «А что, если вестибюль уже кишит маленькими гадкими существами? Когда двери лифта откроются, эта страшная орда может ворваться в кабину, кусая всех острыми зубами и разрывая на куски заточенными когтями». «Если это шутка, то я ее не понимаю», — сказал швейцар. «Второй этаж». Внезапно Джеку захотелось, чтобы лифт не останавливался, не раскрывался в вестибюле, чтобы они так и опускались все ниже.